Непобедимые беженцы Рэйчел Дурант уже знала несколько английских фраз. Ее муж и Масье Пьер всегда были готовы помочь ей в этом. Продавцы в магазинах говорили немного по-французски. Они научились французскому от эмигрантов, которые прибыли в Кентбери раньше, и поэтому у Рэйчел не было слишком больших проблем с языком. Сегодня она пришла к мяснику с корзиной, надеясь купить «Бычий хвост». Ей пришлось некоторое время объяснять добродушному плотному мяснику с розовыми щеками, что именно она хочет. Он громко рассмеялся, когда понял ее просьбу и, повернувшись своему помощнику, воскликнул «Мадам хочет бычий хвост!» «И что же она собирается с ним делать?» Затем он объяснил, что бычьи хвосты забирали вместе со шкурой на кожевенный завод, а там их всегда выбрасывали. Но если она пойдет на бойню, ей удастся спасти один или два хвоста. Так она и сделала» триумфом она принесла домой два хороших хвоста для супа. Вскоре мясник устроил так, чтобы у него в продаже были бычьи хвосты. Таким образом, англичане научились у французских эмигрантов ценить бычий хвост и готовить из него суп и другие блюда. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как дуранды счастливо зажили в своем новом доме. Но они не забыли своей родины и друзей, которых там оставили. Когда прошло лето, и за осенью уже последовала зима, Они начали беспокоиться за их старшего работника, Жака Гойера. Он и его жена и дочь должны были уже давно присоединиться к ним, если бы все было хорошо. Двоим рабочим вместе с женами и детьми удалось добраться до них и уже приступить к работе, так как мастерская в доме была недостаточно большой, чтобы вместить работников и оборудование. То Гастон Дурант купил большой сарай для сделанных им ткацких станков. Несмотря на все пережитое при бегстве своей страны, дуранды были довольны и благодарны. Хотя им и хотелось приобрести новых друзей, но для счастья было достаточно и своей семьи. Сейчас зимними вечерами они собирались вокруг пылающих дров в камине на первом этаже. Это была приятная картина. В один такой вечер Андрей поджаривал сладкие каштаны, а Нинон сидела рядом с матерью и старательно заканчивала вышивку. Время от времени Она от старания поднимала брови и высовывала кончик языка. У нее очень хорошо получалось вышивать, даже лучше, чем сидеть над книгами. Гастон Дурант держал в руке книгу, но, видимо, он более предпочитал наблюдать за всеми членами семьи и слушать их, чем читать. Леони переходила от одного к другому. Вот она сидит рядом с Андрес, сидящим на ковре перед камином. Теперь она опирается на руку Масье Дуранда, а затем начинает обнимать большого черного кота – пока тот не вырывается из ее объятий. Рэйчел и Мария вязали толстые теплые носки для детей. Вдруг кто-то постучал в дверь. Гастон пошел открывать. У двери стоял фермер, с которым Гастон имел деловые отношения. Фермер извинился, что пришел так поздно и не в рабочее время. Он находился в Кантербери по случаю и решил воспользоваться возможностью зайти и сказать, что может в любое время привезти Масье Дуранду партию овечьей шерсти. Гастон попросил его войти. «Холодно стоять в дверях, мистер Гиллз! Заходите погреться, прежде чем отправиться назад домой!» Мистер Гиллз последовал за хозяином в гостиную, где был представлен Рэйчел и Марии. Он выглядел таким озябшим от холода, что Гастон предложил ему попить чего-нибудь горячего, а Рэйчел пригласил его попробовать новый китайский напиток. «Некоторые называют его китайским чаем, как мне сказали. Я нахожу его освежающим». «Хотя моему мужу напиток не нравится, он предпочитает чашку шоколада». «Я очень люблю сладкое, и поэтому мне больше всего нравится горячий шоколад», – сказал Гастон. «Китайский напиток можно подсластить, добавив немного меда, если нравится», – объяснила Рэйчел. Мистер Гилс ответил, что это мило со стороны хозяйки предложить новый напиток, но он предпочитает горячий шоколад. Мария встала, чтобы приготовить напиток. Заметив с нежностью невестки, «Я сделала это, Рэйчел, я знаю, что ты очень устала». Когда Мария встала и пошла готовить напиток, мистер Гилс проводил ее взглядом. Она взяла небольшую кастрюлю с длинной ручкой, расчистила небольшое место в камине и поставила туда кастрюлю, чтобы вскипятить воду. Она взяла красивую старую чашку из серванта, размешала в ней шоколад и залила закипевшей водой из кастрюли. Потом поставила чашку и тарелку с французским печеньем на поднос. И этот поднос поставила на маленький столик перед мистером Гилзом, который пробормотал «Спасибо, мэм». Будь он французом, он бы встал и вежливо поклонился. Но Джон Гиллс не привык к таким формальностям. Когда он собирался уходить, Гастон Дурант проводил его до двери. Они договорились, что Джон привезет шерсть без задержки. У двери Джон замешкался на несколько секунд и сказал тоскливым тоном. «Так приятно смотреть на вашу семью, сэр. Это счастье то, что имеете вы». «Да, это правда, я счастлив. Заходите еще, мистер Гиллс». «Весной привозите всех ко мне на ферму», – предложил Джон. И Масье Дурант ответил, что они с удовольствием приедут. В это время Рэйчел и Мария разговаривали о посетителе. «Каким печальным он выглядел! Я бы даже сказала суровым», – заметила Рэйчел. «Бедняга», – добавила Мария. «Ты заметила его глаза, Рэйчел? Они были такие грустные и напомнили мне глаза нашей старой собаки, которая смотрела так, когда я кто-то ругал. Я думаю, что жизнь мистера Гилза нелегка». Нинон удивила всех, когда вмешалась в разговор со словами «Как и моя». Андрей рассмеялся от всей души, а глаза Нинон наполнились слезами. «Не смейся, Андре, сказала мадам Дурант. Она положила руку на плечо Нинон и сказала ободряюще. «У нас у всех есть свои испытания, Нинон». «Мое испытание – это Леони», – сказала Нинон. Прежде чем мать смогла что-то ответить, не вскликнула. «Я не испытание, я любимец всех, дорогая». Милая маленькая девочка, многие это говорят. Мадам Дурант вздохнула. Леони была такой милой и такой сообразительной. Она всех очаровывала. Люди поступали не очень мудро, говоря приятные слова. Теперь Леони показала, что ей это очень нравится. Только сегодня утром Мария услышала, как она, стоя на стуле перед зеркалом, с удовлетворением сказала себе ⁇ Я рада, что я такая красивая девочка ⁇ Теперь мадам Дурант заговорила строже. Леони ты не будешь милой маленькой девочкой, если будешь гордой и легкомысленной. Хорошие девочки не думают о том, как они выглядят. Гордые мысли быстро портят лицо. На нашей внешности отражается то, что мы думаем. Хотя Леония не все понимала, но ей не нравилось, что ее приемная мать разговаривала таким строгим голосом. Она бросилась на руки к мадам Дурант с надутыми губами и со слезами на глазах. «Ты не любишь бедную маленькую Леони? «Я люблю Леони и хочу, чтобы она была хорошей и доброй», – сказала мадам Дурант. «Время идти спать, милая. Скажи всем спокойной ночи. Сегодня тетя Мария положит тебя спать». Девочка ушла с Марией, и когда они поднимались по лестнице, все уже слышали ее веселый смех. Леони не могла быть долго печальной. Андрей обнял ее и поцеловал перед уходом. Сразу же после того, как она ушла, он сказал, «Мама, Леони права. Она действительно любимица всех и очень милая девочка». «Это глупо, что Нинон не любит ее. Это просто зависть, потому что она сама не такая красивая». Мадам Дурант резко ответила. «Андре, ты достаточно взрослый, чтобы понимать, что не мудро делать подобные замечания. Этим ты не поможешь своей сестре». Нинон была вся в слезах, и мать подумала, что принесла кукушку в свое семейное гнездо. Это была нелегкой задачей воспитывать детей. Часто она чувствовала себя неспособной. Возможно, она была недостаточно строгой». Она знала, что во многих семьях детям не разрешалось высказывать свое мнение так свободно, как позволяла это она делать своим детям. Многих детей жестоко наказывали за небольшие провинности, или даже без причины, считая, что это полезно для них. Вскоре мадам Дурант отвела Нинон спать, и когда девочка укрылась одеялом в своей кровати на колесиках, мать села рядом с ней. Нинон удобно устроилась и вздохнула с удовлетворением. Мать редко оставалась с ней посидеть, когда та ложилась спать и поэтому Нинон было очень приятно. «Нинон, ты помнишь, дома у тебя был маленький сад? Он принадлежал только тебе, и ты внимательно следила, чтобы там не росло никаких сорняков». Рэйчел Дурант все еще говорила о Франции, как о доме. «Да», — ответила Нинон с удивлением, «как бы мне хотелось и здесь тоже иметь сад». «У тебя есть сад. Это маленький сад твоего сердца, и я боюсь, что ты позволяешь, чтобы в нем росли сорняки». Глаза Нинон широко раскрылись от удивления. «Какие сорняки!» – прошептала она. «Нехорошие мысли, зависть, ненависть – все это отвратительные сорняки, которые заглушат все доброе. Я надеюсь, Нинон, что ты отдала маленький сад твоего сердца Иисусу, и Он хочет, чтобы твой сад был красивым, в нем росли любовь, доброта, смирение». Глаза Нинон наполнились слезами. Она так любила Иисуса, и, несмотря на многие недостатки ее характера, хотела угодить ему. «Я иногда думаю, — продолжила мадам Дурант, — что Бог смотрит на этот мир с болью, так как видит в нем столько отвратительных вещей. И когда Он смотрит на мое сердце, я хочу, чтобы мое сердце было приятно для Него». И он смотрел на него с радостью. «Ты же тоже этого хочешь, не так ли, дорогая?» «Да, конечно, — сказала Нинон. Доброслательная беседа матери куда больше помогала ей, чем насмешки или наказания. Прежде чем уйти, мадам Дурант прочитала стих из Библии. «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт». И Нинон поняла, что Христос может дать ей растение радости вместо терновника в ее сердце. Она крепко обняла маму и сказала, «Я так рада, что ты любишь меня, мама. Я хочу быть такой доброй, как ты». Попроси Иисуса, чтобы он сделал тебя такой, как он, дорогая. Когда Рэйчел вернулась в гостиной, она спросила мужа, знает ли он что-либо о семье Гилза. «Нет, ничего не знаю», — ответил Гастон. «У меня были только деловые отношения с ним, но он пригласил нас к себе. Как только улучшится погода, дороги будут лучше, не такими грязными». «Мне кажется, что он абсолютно одинок, как будто ему нужна материнская забота», — заметила Мария. Ее брат засмеялся. «Ах, ты всегда хочешь проявить кому-нибудь материнскую заботу, даже если это только заблудившийся котенок». Мария наклонилась и погладила кошку. «Да, мой заблудившийся котенок отблагодарил за мою доброту». «Это прекрасная кошка, и она отлично ловит мышей». Мадам Дурант поговорила еще с одним членом семьи, прежде чем тут лег спать. Она указала Андре, какой вред могут принести такие немудрые замечания. «Но ей не нужно было говорить ему много» так как мальчик уже раскаивался и обещал в будущем быть более осторожным. На следующее утро Андрей предложил Нинон пойти с ним на прогулку. Сейчас у него были каникулы. Теперь он старался улучшить их отношения. Лицо Нинон покраснело от удовольствия, и она поспешила к маме спросить разрешение, которое легко получила. Мадам Дуран была рада и с улыбкой смотрела им вслед. И как все матери, она подумала, как обаятельны ее дети. С воодушевленным выражением лица Нинон выглядела совсем другим ребенком, чем тогда, когда ее лицо выражало недовольство, оскорбленную гордость и угрюмую зависть. На ней было платье из теплой ткани, которую соткали в мастерской отца, а также красный плащ и шляпка, кружевная оборка которой обрамляла ее лицо. Брат и сестра спустились вниз по улице, пересекли мост и дошли до белых монахов, затем повернули направо, прошли мимо ворот королевы, мимо аббатства святого Августина и направились к полям. В это утро был мороз, поэтому грязи не было, дороги были замерзшими. Андрей приложил все усилия, чтобы его сестра хорошо провела время, и ему это удалось. Нинон запомнила эту прогулку, и ее маленькое сердце, которое очень желало любви и понимания, согрелось и утешилось. Весной Гастон Дурант вместе с женой поехал навестить мистера Гилза, его фирма находилась всего в нескольких милях от Кентербери. Дорога была такой плохой, столько грязи, ям и борозд, что по ней невозможно было ехать. Никто и не ездил по ней ради удовольствия, а только по делу. Джон Гиллс был в гостях у Дурандов один или два раза, и казалось, что ему понравилось у них. Джон пригласил всю семью, но Рэйчел, понимая, что приглашение исходит от хозяина, а не от хозяйки, его старой матери, которая, как они поняли, присматривала за его домом, Решила, что для первого визита двоих будет достаточно. Джон мало рассказывал своей семье. Они только знали, что он потерял свою жену и думали, что в доме жил только он и его мать. Они очень удивились, узнав, что в доме еще двое детей. Мальчик лет 12 и девочка 8 лет. Их приняла хозяйка Гилс, величавая пожилая женщина с седыми волосами. Она была одета очень просто, но коричневый однотонный материал из которого было шито ее платье, было хорошего качества. Поверх платья был фартук и ставты. На поясе висела связка ключей, а у шеи ее платье заканчивалось широким венным воротником. Выражение ее лица было таким строгим, что Рэйчел засмущалась. Она почувствовала, что миссис Гилс смотрит на нее с осуждением. И позже, когда она узнала хозяйку лучше, уже не сомневалась, что это так и было. «Как маг не может скрыть свой яркий цвет», А Роза свою красоту, так и Рейчел Дурант, не могла не шить одежду элегантную со вкусом. Не то, чтобы она чрезмерно много думала об одежде или тратила много времени на шитье. Просто у нее была способность хорошо шить и подбирать цвета. И в результате ее вещи выглядели красивыми и привлекательными. Однако хозяйка Гилс сразу же решила, что мадам Дурант была несерьезной женщиной, одним словом, француженка. Это слово выразило ее крайнее неодобрение. Пожилая женщина умела поддерживать разговор, она была хорошо образована. Ее отец был рыцарем, а мать – Фрейлиной во дворце королевы Елизаветы. Она сама никогда не забывала и другим не давала забывать этого, а также, что она вышла замуж за человека, который был ниже ее сословию. Отец Джона Гилза был честным человеком, и хотя он был только фермером, но имел в своей собственности много гектаров земли. Вскоре маленькая группа людей на ферме Хесмур. Сидела за богато накрытым столом, и хозяйка Гиллс непрестанно предлагала гостям деликатесы. Но Рэйчел заметила, что дети получили только черный хлеб, маленький кусочек сыра и пили очень слабое пиво. В разговоре хозяйка Гиллс игнорировала Рэйчел, но последним было даже легче от этого, так как ей все еще было трудно понимать по-английски, особенно когда разговаривали быстро. Она заметила, что ее соседи в разговоре с ней обычно повышали голос, как будто она была глухой, И говорили очень медленно. Это забавляло ее, хотя она понимала, что они старались ей помочь. Хозяйка Гилс не проявляла никакого старания для того, чтобы гость ее понимала. И Рэйчел наслаждалась едой, иногда улыбаясь детям. Ее удивило, что на лицах детей не проявлялась ответная улыбка. Лоренс, мальчик, смотрел на нее угрюмо, в то время как Ловоди, казалось, была готова расплакаться в любую минуту, если на нее обращали внимание. Госпожа Гилс начала разговор с того, что без сомнения Масье Дурант рад быть сейчас в Англии. И он чувствует, что Англия явно намного превосходит Францию. Масье Дурант улыбнулся и сказал, что он благодарен за укрытие, которое ему предоставили в этой стране, и за свободу совести и поклонения. Госпожа Гилс продолжила. «Конечно же, Англия теперь не такая, какой была в дни моей молодости. Наш народ стал хуже, предается развлечениям, дети непослушны» и не проявляют уважения к старшим. Никому нельзя доверять, начиная с короля на троне и заканчивая моей служанкой на кухне. «Ну не надо, не надо, мама», – попросил Джон Гиллс. «Не говори так плохо о нас, мосье Дуранду. Я надеюсь, что он находит некоторых из нас достойными доверия». «Это действительно так, мистер Гиллс», – поспешил сказать Гастон. «Я остаюсь верной моему мнению, Джон, начнем с короля. Ты знаешь, что он, зайдя на трон, обещал сохранить правление, как в церкви, так и в государстве» таким, как оно было раньше, основанным на законе. Это были его слова в парламенте. «Я хочу сказать, что никто не должен говорить одно и делать другое. Я, Масье Дурант, женщина своего слова, и когда я сказала что-то, то обязательно выполню, что мой сын и эти дети хорошо знают». Пожилая женщина крепко сжала свои губы в прямую линию. Гастон и Рэйчел Дурант хорошо осознавали, что это правда. Джон Гилс заметил мягко. «Моя мать хорошо понимает людей, Масье Дурант». Он дал понять обоим гостям, что старается угодить своей матери, чтобы не раздражать ее и не нарушать мир. Он говорил и выглядел так, как будто бы жил на краю вулкана, готового взорваться в любую минуту. Хозяйка Гилл скивнула в знак согласия. «Любая мыслящая женщина должна быть умной, и мои родители, сэр и леди Протера, позаботились о том, чтобы я получила хорошее образование». Затем она переключилась на другую тему. «Вы слышали что-нибудь о неудачном остании под предводительством этого бедняги Манмауса, Масе Дурант?» «Немного, госпожа Гилс, но я слышал на одном из наших богослужений в Часовне Собора о его печальном конце». Эта тема разговора показалась достаточно безопасной. Джон Гилс и Гастон Дурант поддержали разговор хозяйки на эту тему во время еды. Перед отъездом Рэйчел спросила хозяйку Гилс, позволит ли она своим внукам навестить их в Кантерберри. Мой мальчик Андре и моя маленькая девочка Нинон захотят с ними познакомиться. Помедлив, осторожно сказала Рейчел. Госпожа Гилс поджала губы. Я не знаю, мадам, смогу ли им позволить. Я не верю, что детям можно позволять делать то, что им хочется. Лоренцы и Ловади нехорошие дети. У них нет желания работать, и им не нравятся уроки. Только сегодня мне пришлось наказать Ловади за ее неаккуратную работу над гобеленом. Она сделала несколько стежков справа налево, а нужно было слева направо, Такое явное упрямство с ее стороны. Но я думаю, что десять ударов розгой помогут выгнать плохой дух из нее. В следующий раз она будет более внимательной». Во время этого разговора дети стояли в коридоре, и Лоренс, нахмурившись, пододвинулся ближе к своей сестре и обнял ее рукой. «Лоренс», — сказала бабушка, — «не думай, что я не вижу, что ты делаешь. Я не позволю баловать ловади. Я накажу вас обоих, если еще раз увижу что-то подобное». Затем, повернувшись к Рэйчел, она сказала, «Детям нужна дисциплина. Я предполагаю, что вы думаете и поступаете так же в отношении ваших детей. Когда я увижу, что их поведение исправится, я, может быть, подумаю об этом». К удивлению госпожи Гиллс, ее сын, который обычно всегда подчинялся всем ее решениям, сказал, «Перестань, перестань, мама. Я хочу, чтобы Лоренс и Ловади познакомились с детьми Масьей и мадам Дурант. Они очень хорошие дети». «Это уже больше того, что тебе дозволено решать», Резко и с гневом ответила госпожа на возражение сына. Но Джон не обратил внимания на то, что она сказала, и, обратившись к Рэйчел, сказал. «Спасибо, мадам. Вы скажите, когда я привезу их». Рэйчел Дурант покраснела. Она не выносила, когда ей приходилось присутствовать и слушать чьи-либо семейные ссоры, но ее муж сказал быстро. «А что, если в следующую субботу, мистер Гилс? В этот день у Андрея нет уроков после обеда». И так они договорились, и когда уходили, Рэйчел сказала». «Бедные дети, мое сердце болит за них». Госпожа Гилс была настолько удивлена, что не стала спорить со своим сыном. Она сразу же приказала Лоренсу и Лова дети спать, а сама пошла к себе в комнату, бормоча под нос. «Те люди из Кентербери оказывают на Джона какое-то подозрительное влияние. Я заметила какую-то перемену в нем с тех пор, как он стал посещать их. Я должна что-то сделать, не потерплю никаких глупостей с моим сыном». Госпожа Гиллс была разгневана чрезмерно. Она была женщиной с сильной волей, избалованной своим снисходительным мужем. Оставшись с когда ее сын был еще молодым, она управляла всем владением и со временем становилась все более и более деспотичной и теперь не могла терпеть и малейшего сопротивления со стороны кого-либо. В семье Дурандов часто говорили о капитане Хопкинсе, вспоминая его доброту, проявленную к ним и приятное время, проведенное в его семье. Они полюбили его мальчиков и девочек с розовыми щечками. Они видели всех его детей, за исключением старшего, о котором капитан Хопкинс любил рассказывать. Дуранды надеялись, что однажды капитан Хопкинс заедет к ним, так как он иногда доставлял на своем судне груз в Дувр и пообещал, что когда в следующий раз он будет здесь, то обязательно навестит иммигрантов. Прошло уже больше года с тех пор, как они жили в Англии. И когда однажды в летний день они услышали знакомый голос капитана Хопкинса, то не удивились. Они приняли его тепло. Он был рад услышать, что Дуранда преуспевали. Был одиннадцатый час. В это время обычно они обедали, и капитан присоединился к ним. Светские люди Лондона обедали в час дня, а средний класс раньше. Фегастон и Гастон и Рэйчел заметили перемену в капитане. Он был, как всегда, очень добрым, но в его глазах была печаль, реже раздавался смех. Он выглядел так, как будто ему пришлось перенести тяжелое испытание. Когда закончили обедать, Андрей ушел в школу. Леони и Нинон пошли на занятия с Масье Пьером в другую комнату. Они сели разговаривать и узнали то, о чем догадывались. Рэйчел спросил о госпоже Хопкинс. Врач вздохнул. «Она... Врач говорит мне, что с ней все в порядке, но она так скорбит о нашем старшем сыне, что заболела». Он замолчал, и Гастон сказал... «Парень был таким умным, и я очень сожалею, что если что-нибудь случилось с ним...» Капитан Хопкин закрыл рукой глаза, чтобы скрыть проявившиеся слезы. «Это очень печальная история, но мне бы хотелось рассказать ее вам. Ах, может быть, я слишком гордился сыном. Он пошел по следам моего предка, Ричарда Удмана, которого замучили за веру. Я рассказывал вам о нем. Он был человеком, который много учился. Когда он умер, то оставил много написанных им работ». Эти рукописи были напечатаны Джоном Фоксом, который писал книги о мучениках-протестантах, замученных во время правления королевы Марии. Да, и мой мальчик был таким же любителем книг. Ах, но если бы он только держался этих книг, все было бы хорошо. Но он загорелся желанием помочь Англии стать страной протестантов. И когда дьюк Монмаус остановился здесь прошлым летом, чтобы силой отобрать корону короля, моему мальчику Ричарду и многим другим молодым людям Нужно было присоединиться к армии повстанцев. Может быть, вы слышали о ее участии? «Да», – сказал Гастон, ожидая продолжения. «Мой сын участвовал в битве с серджи Армия повстанцев в основном состояла из крестьян, а воевала против вышкаленных воинов. Правда, некоторые из них прошли строевую подготовку в рядах народных ополченцев, но большинство составляли новобранцы. Войска короля возглавляли офицеры, а во главе повстанцев стояли люди без знаний, но с религиозным рвением. И несмотря на невыгодность положения, эти люди были настолько отважными, что сами продержались на поле битвы больше часа. Капитан замолчал, и Рейчел спросила осторожно. «И ваш сын погиб на поле битвы?» «Нет-нет, этого с ним не случилось. Его взяли в плен, а потом его жестоко пытал зверь в образе человека, судья Джеффри. Я не могу говорить о тех мучениях, которых пришлось перенести моему сыну». Мы все это узнали от его товарища, которому удалось бежать. Он переоделся девушкой и задержался в том районе, чтобы узнать участь моего сына. Женщине, которая помогала ему переодеваться, отрубили голову за то, что она сделала. А мой сын, его искалеченное тело вместе с другими телами пригвозили к стене общественного здания, чтобы навести страх на тех, которые, может быть, подумают восстать. В тот день, когда наш сын оставил нас, ему исполнилось только восемнадцать. Он подавал такие большие надежды и имел одно желание – помочь Англии, помочь ей служить Богу в истине. «Мы приносим наши самые глубокие соболезнования, мой друг, вы знаете это. Но слова настолько слабы для того, чтобы выразить наши чувства», – сказал Гастон. «Спасибо, сэр», – просто сказал капитан. «Но одно я знаю, что смерть и страдания этих бедных людей, парней и женщин не были напрасны». Капитан Хопкинс понизил голос как будто бы боялся высказать свои слухмысли. «Недавно я был в Голландии, я повез груз в Амстердам и там разговаривал с несколькими людьми. Англия не собирается подчиняться королю, принадлежавшему к римско-католической церкви. Он постепенно ставит на все важные гражданские и военные посты католиков, а протестантов снимает. Все правление в Ирландии отдано в руки католиков». «Да, я понимаю все это, но мне трудно понять, почему ты говоришь о Голландии, капитан». «Действительно, глаза всех протестантов Англии обращены на Вильгельма, принца оранской династии, мужа Марии, старшей дочери нашего короля. Она и ее муж верные протестанты. и Я слышал, что все слои общества, как в церкви, так и в государстве, ждут помощи от принца. Если он придет, то найдется большое число людей, готовых его поддержать». «Вы имеете в виду, что они возведут Вильгельма на престол?» – спросил масье Дурант. «Да, принца Вильгельма и его жену Марию». «Боже, разве это не приведет к такому же бедствию, которым закончилось восстание Манмауса? – спросила Рейчел. «Нет, мадам, я не думаю. Это будет совсем другое дело». Яков огорчил народ сверх того, что люди могут перенести. Он отвернулся от титулованной аристократии, оскорбил церковь своим глубоким пристрастием к своему духовнику, отцу Петре. И теперь король остался без поддержки и доброго совета. Некоторое время они сидели молча, а затем капитан Хопкин сказал… У меня есть еще и другие новости для вас, и я уверен, что они приносят вам радость. «Какие же это новости?» – спросил Гастон. «Сэр, вы помните наш разговор на судне, когда мы плыли из Франции?» «Конечно же, я помню многое, что было связано с нашим путешествием, и более всего вашу огромную доброту к нам. Ах, это были мелочи! Я не мог забыть то, что вы говорили о грехе. Вы, может быть, помните, как я говорил о своих добрых делах и не считал себя большим грешником?» Уверяю вас, это было просто слова, так как глубоко в сердце я понимал, что это не так. В те темные дни, когда мы беспокоились о нашем сыне, а потом, когда к нам дошли вести о его смерти, я знал, что Бог говорит моему сердцу. Слова Священного Писания приходили мне на память. Видите ли, я был воспитан доброй матерью, которая учила меня Библии. Это доброе дело для всех молодых людей. Посеянное в сердце семя взойдет в свое время». Однажды я почувствовал, что сам себе надоел. Я также был сражен потерей сына. Мне показалось, что Бог меня оставил. Я взял свою Библию ту самую, которую так хранил и ценил мой предок Ричард Удман. Я открыл, казалось случайно, книгу пророка Исаии и прочитал. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать» затем, переворачивая страницы Библии, я прочитал другие слова, сказанные об Израиле: Они не приблизились к своему Богу. Я вспомнил историю о блудном сыне. Не по вине отца, сын был в далекой стране. Это сын оставил отца, я вспомнил слова: Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Я со слезами упал на колени, как я, беспомощный грешник, могу приблизиться к Богу? Сразу же мне пришли на память слова. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Эти слова были для моей больной души, как исцеляющий бальзам. Благодаря его пролитой крови, его жизни, отданной за меня, я, несчастный грешник, мог приблизиться к Богу. Я поблагодарил Бога и Его Сына, который добровольно отдал себя за меня, потому что я знал, что я получил Его спасение в своё сердце». «Благодарение Богу!» – одновременно сказали Гастон и Рейчел. Визит капитана был очень коротким, ему нужно было опять идти на судно. Он ушел, пообещав еще раз приехать. И хотя он горевал из-за потери сына, Дуранды знали, что теперь капитан был более счастливым человеком, чем когда они видели его в последний раз. Конечно же, он стал печальным, но в его глазах было умиротворенное выражение, что без слов говорило о мире в его сердце. Следующим событием в семье Дурандов был приезд Лоренс и Ловоди Гиллс. Они приехали на следующий день после посещения капитана Хопкинса. Их отец привез их и сказал, что ему нужно по делам поехать в город, а потом он заедет за ними. Мистер Гилс понимал, что если его здесь не будет, то его сына и дочь быстрее и легче познакомиться и подружиться с детьми Дурандов. Его мать постоянно напоминала ему, что если он будет проявлять к детям доброту, то это испортит их. И потом в этом жизни им будет сложнее переносить испытания и трудности. И как следствие он часто сдерживал себя и не допускал нежных чувств. Теперь между ним и детьми возник барьер, о котором он сейчас искренне сожалел, особенно когда увидел счастливую атмосферу в семье Дурандов. По своему характеру он был очень застенчивым человеком. С детства мать подавляла его, и теперь он чувствовал себя неспособным выразить чувства, которые испытывал к сыну и дочери. Однако он знал, что поступил правильно, когда проявил настойчивость и принял приглашение для детей от семьи Дурандов, несмотря на сопротивление со стороны матери. Вначале показалось, что развлечь Ловоди и Лоренса будет трудно. Они сидели молча на стульях, которые им предложила мадам Дурант. Леони без стеснения рассматривала детей, но тут, к удивлению мадам Дурант, к ним подошла Нинон и обратилась к Ловоди. Хочешь увидеть мою куклу святого Варфоломея? Она такая красивая, на ней платье, которое я шила сама. Примечание, эти куклы продавались на ярмарках в день святого Варфоломея. Нинон почувствовала жалость к этой маленькой девочке, которая выглядела такой одинокой. На Нинон было красивое платье из тафты голубого цвета. Ее волосы были волнистыми, в то время как на бедной Ловоди было платье из грубой полушерстяной ткани, так называемого невеселого цвета. Ее волосы были зачесаны назад и закреплены грубой сеточкой. Мадам Дурант решила оставить маленьких девочек одних, зная, что дети быстрее начинают дружить и играть, если никто из взрослых за ними не наблюдает. Андре повел Лоренца показать ткацкие станки, а потом он стал искать свою тетю, говоря: «Тетя Мария, я уверен, что Лоренс болен. Он выглядит таким бледным и говорит, что у него болит голова. Ты знаешь, как раз перед тем, как они приехали сюда». Их ужасная старая бабушка надавала ему таких сильных пощечин, что теперь у него кружится голова. «Бедный мальчик», — сказала Мария и последовала за Андреем в мастерскую, где сидел Лоренс и держался за голову. «Пойдем со мной, Лоренс, нежно сказала Мария и повела его в свою комнату. Там она положила его на диван, накрыла пледом и подложила ему под голову подушку. «А теперь закрой глаза и полежи тихонько», — сказала она. Она оставила его на несколько минут, а затем вернулась с миской горячей воды. Поставила ее на стул, взяла мягкое маленькое полотенце и, намочив и выкрутив его, стала усердно растирать лоб мальчика. Опять мочила полотенце и опять растирала. Один или два раза Лоренс пробормотал «Спасибо». Через некоторое время Мария заметила, что он уснул успокоенный и убаюканный ее уходом. Он спал недолго. Просыпаясь, он посмотрел на Марию и сказал еще «Полусонный». «О, вы так добры!» Затем он полностью пробудился, сел и сказал, извиняясь. «Я вам доставляю столько хлопот!» «Совсем нет, мой дорогой! Я очень рада, что могу помочь любому, кто нуждается!» «Не садись еще, тебе нужно полежать!» «Голова уже меньше болит?» «Намного меньше, спасибо!» «Но еще не совсем прошла, и поэтому тебе пока не надо идти ко всем, иначе голова опять начнет болеть!» «Я принесу тебе чашку нового китайского напитка!» Несколько дней назад, когда я чувствовала себя не очень хорошо, он меня очень освежил. Лоренс лег со вздохом удовлетворения. Такое наслаждение, когда за тобой так ухаживают. Это было чем-то новым для него. Стоит болеть ради того, чтобы за ним ухаживала тетя Мария. Это слабо напоминало ему что-то из прошлого, когда его мать была еще жива, и он сидел у нее на руках. Но ему было только четыре года, когда она умерла, и поэтому он помнил ее очень плохо». В тот вечер, когда Джон Гиллс приехал за детьми, он стоял в дверях гостиной комнаты, мог наблюдать счастливую картину. Гастон Дурант предложил детям поиграть в слепого кота. И в тот момент, когда вошел Джон, Гастон как раз поймал Ловоди и та обняла его с веселым криком. Вдруг она заметила отца, сразу же перестала смеяться и стала освобождаться из рук Масье Дуранда. И опять стала такой же, как прежде, серьезной маленькой девочкой, которую так хорошо знал отец. Такая резкая перемена в поведении девочки принесла острую боль сердцу отца, и он решил сделать все возможное, чтобы разрушить этот барьер сдержанности и страха, который явно наполнял сердце дочери. По дороге домой он за всех сил старался вести разговор с детьми, задавал им вопросы о посещении, стараясь вызвать их на откровенность. Ловеди ехала верхом на пони, а отец и сын шли пешком рядом. Джон был очень рад, что его сын и дочь ответили на его старания. Счастливое время, проведенное с дурантами, помогло им оставить свою обычную апатию, и теперь они свободно разговаривали друг с другом. Ловоди объявила, «Нинон обещала быть моей подругой навсегда, а Лорен сказал, что она такая добрая девочка, а мадмуазель Мария просто ангел». Когда они прибыли домой, бабушка смотрела из окна. Когда она заметила между сыном и внуками теплые отношения, ее лицо потемнело и нахмурилось. От ее внимания не ускользнуло, как светилось лицо Ловоди и как звучал голос Лоренса в разговоре. Мадам Гилс пришла в раздражение. Жона поразила бы, если бы он узнал, что на самом деле она была страстно привязана к своему сыну. Она имела такой скупой, завистливый характер, что не могла видеть, как он отдавал свое внимание кому-то другому, а не ей. Она страстно желала его любви, но не понимала, что ее отношение к нему и детям разрушило как раз то, чего она очень желала. Она встретила их холодными словами и взглядом. В следующие дни, как только могла, изливала свою злобу и ревность на бедных детях. Она не замедлила увидеть, что Джун придумывает разные предлоги и причины, чтобы съездить в Кантербери, И не раз сказала детям, «Я думаю, что еще немного, и у вас будет мачеха. Тогда вы узнаете, что значит настоящая дисциплина. Мачехи всегда очень жестокие, и она заставит вашего отца ненавидеть вас». Такие слова наполнили страхом детские сердца. Они не имели представления, откуда может прийти ужасная мачеха. Лицо Лоренс становилось все более печальным, а Ловоди постоянно была в слезах. Джон Гиллс говорил сам себе, да я не могу больше позволить, чтобы все так продолжалось. Я должен что-то сделать, но… но согласится ли она? Как я могу, такой нудный фермер, надеяться завоевать такую прекрасную женщину?» С приближением дня окончания школы в монастыре Екатерина Давер все больше приходила в волнение. Но она не забыла свое решение освободить девочку, которая привлекла ее внимание. Екатерина стремилась освободить бедняжку и взять ее к себе служанкой. Отец и брат всегда очень баловали Екатерину, к тому же она была любимицей Аббатисы. Она всегда была приветлива к людям, по природе не эгоистична, не была избалована всеми благами, которые получила в жизни. Хотя из этого она... Стала очень упрямой и всегда желала делать так, как ей хотелось. Но в основном она была доброй. Милостивый замысел был счастливым совпадением. Для заключенных в подземной тюрьме дни казались длинными и однообразными. И когда их одну за другую освобождали для проверки, Абатиса находила, что в одном или двух случаях ее метод приносил успех, так как она и думала. Ее жертвы соглашались с ее приказаниями и заявляли, что желают пойти на мессу и принять религию короля. Своему ужасу они узнавали, что это не даст им свободы. Они должны были оставаться слугами в монастырях. Их слезы были горькими, а мысли печальными, потому что они осознавали, что отвернулись от своего спасителя и, сделав это, не получили никаких материальных и земных благ. Некоторые же оставались непоколебимыми, к ним относились еще суровее. Подошла очередь Джеклин Гойер. Хотя она вся дрожала, но чувствовала присутствие Господа, который защищало ее. И она была готова оставаться непоколебимой ради Него. Но физическое напряжение, которое ей пришлось перенести, скудная еда, долгие часы в плохо проветриваемой камере настолько ослабили ее тело, что в ответ на вопрос Абатисы она без сознания упала на пол. А Абатиса нахмурилась, она повернулась к монахине, которая стояла рядом, и сказала «Заберите ее отсюда». Монахиня была очень доброй женщиной, и вместо того, чтобы отнести Жаклин в темную подземную тюрьму, она принесла девочку свою келью и стала ухаживать за ней, пока та пришла в себя. Затем она поспешила на кухню и уговорила кухарку дать девочке миску питательного супа. Каким вкусным был этот суп для бедной и Жаклин, после того, как она в течение последних недель почти голодала. Когда она пила маленькими глотками суп, Слабый розовый цвет вернулся на ее лицо. «Вот так, дитя, лежи спокойно и тихо. Я не знаю, что прикажет Аббатиса в отношении тебя, но пока мы узнаем, ты можешь отдыхать здесь», сказала монахиня с розовыми щеками. Затем она оставила Жакли на дно. Та была так рада, что могла спокойно полежать и поблагодарила Бога за то, что в этом мире есть еще такие добрые люди. Когда монахиня вышла из кельи, она забыла закрыть дверь. Случилось в это время, Стефани Лежиер тайно пробралась в келья «Монахинь», где ей не полагалось быть. Увидев приоткрытую дверь, она со своим обычным любопытством заглянула и с удивлением увидела лежащую на постели Жаклин. «Это же та девочка, которая так похожа на Екатерину!» «Побегу и скажу ей, сейчас большая перемена, и она сможет прийти и посмотреть на нее». Глаза Жаклин были закрыты, и она даже не представляла, что кто-то с любопытством подглядывал за ней. Стефани захлебывалась от восторга, что у нее опять есть необычная новость для Екатерины. Вскоре она нашла свою подругу и рассказала ей, что она обнаружила. «Иди, посмотри на нее, ты увидишь, как сильно она похожа на тебя». Хотя Екатерина знала, что они вдвоем нарушают правила, они поспешили к келье. Екатерина вошла, а Стефани осталось наблюдать у двери. Екатерина внутренне воскликнула, лицо Жаклин поразило ее. Девочка лежала так неподвижно и была такой бледной, худой, почти истощенной. Но в то же время на ее лице было выражение мира и радости. Жаклин лежала на кушетке монахини, и ее ум был наполнен мыслями о Божьей заботе о ней. Она была уверена, что у него есть планы для нее на будущее. До этого долгие часы ее преследовал страх и ужас, и она могла только взывать ⁇ О Боже, помоги мне, помоги мне ⁇ И помощь пришла. И хотя она сейчас не знала, что ее ждет впереди, но шептала с Верой. «Спасибо тебе, отец. Я знаю, что все будет хорошо». Затем Жаклин открыла глаза, увидела светлое лицо молодой девушки, которая склонилась над ней. Она все еще не полностью пришла в себя после обморока и спросила с недоумением. «Разве он послал мне ангела?» Екатерина рассмеялась от всего сердца. «Нет, не ангела, бедная девочка, но друга. Послушай». «Я могу здесь оставаться только пару секунд. Я ухожу из монастыря на следующей неделе и хочу забрать тебя с собой. Будешь моей служанкой?» Жаклин теперь сидела, полностью осознавая, что происходит. «О, дорогая госпожа, я с радостью пойду за тобой, куда бы ты ни пошла. Ты действительно можешь забрать меня из этого ужасного места?» «Я надеюсь и постарайся изо всех сил. Скажи мне, как тебя зовут?» Жаклин ответила, и в этот момент Стефани прошептала. «Пойдем, Екатерина, пойдем, кто-то идет, нам нужно уходить». Девочки быстро убежали в класс. Стефани и Екатерина долго рассуждали, как лучше забрать Жаклин. Стефани предлагала, как бы обмануть, перехитрить Абатису. И очень нравились интриги. Некоторые из ее идей были сумасбродными, а другие довольно резонными. Но Екатерина решительно была настроена прежде всего попытаться напрямую попросить Абатису и, самое главное, в подходящий момент – Она попросила о встрече с Аббатисой, и ей разрешили. Вначале она дипломатично поблагодарила Аббатису за всю доброту, которую к ней проявили в монастыре. Аббатиса была довольна и милостиво улыбнулась своей любимой ученице. Ты всегда была послушной, и я пошлю хороший табель успеваемости твоему отцу. Я бы хотела, чтобы ты имела желание остаться здесь, но твой отец распорядился иначе. Да, матушка, это так но, возможно, я могу служить в церкви в свете. Возможно, это так, но не в такой степени и не с таким образом, как в монастыре». Екатерина с искренностью сказала, «Матушка, если вы мне позволите, то я знаю, как я могу послужить в церкви. Ты знаешь, моя дочь, объясни. Если вы позволите мне забрать ту девушку, Жаклин Гойер, с которой я сделаю все возможное, чтобы обратить ее в истинную веру, я думаю, что суровое отношение к ней никогда не принесет пользы» но если я буду добра к ней, то она полюбит меня и согласится с моим желанием. Это будет добрым делом и служением для церкви, не так ли, матушка? Можно мне спросить тебя, откуда ты узнала об этой девочке? Откуда ты знаешь ее имя?» Абатиса говорила сдержанно. «Два дня назад сестра Мария Агата послала Жаклин в сад развешивать белье. Это было во время перемены, а я гуляла в саду. Я решила воспользоваться возможностью и поговорить с девушкой». Она мне понравилась, и я подумала, как жалко, что такая девушка еретичка. «Очень неосмотрительно с твоей стороны, Екатерина. Ты не должна была разговаривать с такой грешницей». Лицо Екатерины вытянулось, но Абатиса добавила, «Ну, не беспокойся. Я знаю, ты хотела только помочь. Надеюсь, что ты всегда будешь стремиться обращать души и уводить их с неправильного пути, приводить к истинному папству. Но если я разрешу тебе взять эту девушку, что скажет твой отец?» «Отец не будет против матушка, он будет рад, что у меня теперь будет служанка, я смогу обратить ее в истинную веру». Аббатиса глубоко задумалась и потом сказала, «Хорошо, Екатерина, ты можешь взять Жаклин, но только при одном условии. Я даю тебе 12 месяцев. Если в конце этого периода тебе не удастся сделать то, что ты задумала, ты должна будешь отправить ее назад в монастырь, и я применю любой вид строгости, чтобы исправить ее». Если по-доброму не смогут ее переубедить, тогда, значит, нужно будет применить суровость. Я боюсь, что очень неосмотрительно с моей стороны позволить ей начать этот легкий путь. Наверное, я должна вначале обратить ее, а потом отослать к тебе. Нет-нет, матушка, пожалуйста, позвольте мне попытаться. Я уверена, что у меня получится. Только один год и не больше, если, конечно, ты не заставишь ее отречься от своей веры. Один год это казалось коротким периодом. Но за один год многое может произойти. Если бы Абатиса предвидела, что может произойти, она бы решительно отвергла просьбу Екатерины. Через два дня, когда Жаклин проснулась, у своей постели она нашла совершенно новую одежду, включая дорожное пальто с капюшоном. С удивлением она стала одеваться. И как только закончила, шумом вошла сестра Мария Агата. «Ты оделась? Правильно! Иди завтракать!» Через полчаса к двери подъедет экипаж». Чемоданы мадемуаза Эльдевер уже готовы в коридоре. «Что? Я действительно еду с ней?» «Конечно же. Я думаю, что ты все знаешь, потому что тебе дали новые вещи. Если ты будешь служанкой, ты должна быть одета в подходящую одежду. А те вещи, которые ты носила целый месяц в подземной тюрьме, пригодны только для огня». Жаклин едва прикоснулась к завтраку из-за переполнявшей ее радости. Она и радовалась, и боялась. Радовалась открывающемуся перед ней будущему и боялась, что в последний момент Абатиса передумает и не разрешит ей уехать. Но все было хорошо, и вскоре Екатерина и Жаклин в сопровождении монахини со строгим лицом отправились в путь. Жаклин сидела тихонько в углу экипажа, и Екатерине, которая была в восторге, удавалось сдерживать свои чувства до тех пор, пока монахиня была с ними. Девочки находили ее суровой и строгой. Когда в полдень они остановились у придорожной гостиницы, Там их встретил масье довер со своим экипажем и слугами. Екатерина попрощалась с монахини и с восторгом воскликнула. «Я теперь навсегда распрощалась с монастырской школой! Отец, разве это не славно? Я теперь буду всегда дома!» довер погладил дочь по плечу. «Не думай, что ты больше рада, чем я. Пойдем, мы должны поесть, пока кормят лошадей, а потом направимся домой». «А кто это с тобой, дитя мое? Это твоя служанка?» «Да, отец, это же Клин Абатиса позволила взять мне ее служанки. «А что скажет Нанет?» «Нанет уже стареет, она должна уже отдыхать. Я хочу, чтобы рядом был кто-то помоложе со мной». Масье де Вера улыбнулся и, повернувшись к Жаклин, сказал, «Хорошо, Гуэр, надеюсь, ты будешь счастлива с нами. Мне нравится, что вокруг меня все счастливы». Жаклин покраснела и, сделав реверанс, пробормотала. «Спасибо, Масье». Жаклин не разочаровалась, узнав свою молодую госпожу поближе. Она находила Екатерину доброй и внимательной к другим, и прислуживать ей было одно удовольствие. Замок Масьеда Вер был прибежищем для бедной девочки. Она сравнивала себя с разбитым, носимым буре кораблем, который нашел временную гавань. Она старалась жить настоящим, но это было нелегко, так как ее мысли часто возвращались к дому и ее дорогой матери. Ей хотелось так узнать, что случилось с отцом и Пьером Бинуа. Но она не смела думать о будущем. «Год скоро пройдет, и тогда ей нужно будет вернуться в монастырь, и тогда ее ждут суровые испытания». Она снова и снова шептала. Он сказал «Не оставлю тебя и не покину тебя». И поэтому можем с уверенностью сказать «Не убоюсь, что сделает мне человек». Ей не оставалось ничего другого, как быть печальной. Прошлые страдания оставили след в ее жизни. Ее нынешняя тревога за судьбу двоих, кого она больше всех любила, и неуверенность в своем будущем все вместе сдерживала естественную веселость ее молодости. Несмотря на это, она излучала спокойный мир, что иногда заставляло Екатерину довер, смотреть на нее с недоумением. Однажды, прошло уже около месяца с тех пор, как они были вместе, Екатерина сказала, «Слушай, Жаклин, уже, наверное, подошло время обращать тебя. Я обещала Батисе, что завершу эту работу за один год, поэтому мне лучше начать сейчас». «Удивительно, что я нахожусь дома уже целый месяц, а мне показалось только день или два. Время проходит так быстро и весело. Но сегодня утром я не пойду кататься верхом на лошади с отцом. Его беспокоит нога, он страдает от подагры. Мы с тобой пойдем в сад и будем вышивать. И я начну убеждать тебя, чтобы показать, что твой путь неправильный». Екатерина весело рассмеялась. «Посмотри на меня, на отца, духовника, настоятельницу, богослова, священника, монаха. «Все мы вместе на правильном пути. Вот и ты, дорогая, нежная душа. Я знаю, что ты будешь делать то, что я пожелаю. Пойди, возьми корзину с работой». Вскоре они сидели в тенистом уголке под раскидистым деревом. Перед ними стоял широкий сад, яркий от поздних летних цветов. Дальше распростирался парк, на котором местами росли деревья, а вдали виднелась линия голубых холмов. Недалеко от девочек павлин напыщенно демонстрировал свою красоту. Несколько голубей ворковали в голубятни. Все было так мирно, и трудно было представить, что совсем недалеко женщины и мужчины страдают за свою веру. Одни в подземных тюрьмах, другие переодетыми пытаются убежать из своей страны, управляемой королем-фанатиком. Настолько недальновидным, что он готов был потерять самых лучших людей, но не дать свободу религии. Екатерина при помощи подушек уселась удобнее и приготовилась к долгому разговору. Вначале, Жаклин, расскажи мне все о себе. Я только знаю, что твою мать убили. Разве у тебя больше никого не было? Да, мадемуазель, у меня есть еще отец. Я не знаю, что стало с ним. Боюсь, его тоже убили, иначе бы он меня искал. Или, может быть, его послали на галеры. Мой брат сказал мне, что такая участь постигла многих мужчин. Лицо Жаклин побледнело, ее руки задрожали. Она много слышала об этой ужасной жизни рабов на галерах. Екатерина заметила ее тревогу и поспешила сказать, «Возможно, я не права. Будем надеяться, что с ним все хорошо, и он когда-нибудь найдет тебя. Был ли у тебя кто-нибудь еще?» «Да, мой возлюбленный Пьер Бенуа», – просто сказала Жаклин. «Ой, как интересно! У тебя действительно был возлюбленный? Как бы мне хотелось, чтобы мы его нашли! Бедная Жаклин, как мне жалко тебя! Не удивляюсь, что ты выглядишь такой не печальной, а серьезной!» Но одно я не понимаю, почему твои люди и сотни других должны так твердо держаться какой-то идеей и добровольно страдать. Правда, я не одобряю таких религиозных преследований. Я думаю, что каждому нужно позволить думать то, что ему хочется. Мне бы хотелось сделать всех счастливыми, но страдать и погибать ради религии не стоит. Если король или мой отец или его священник желают, чтобы я ходила на мессу или время от времени исповедовалась, это не причинит мне вреда. Я не верю, что это мне помогает. Но, конечно, не стоит делать несчастность себя из-за других каких-то пустяков. Ты будешь послушной и пойдешь со мной на месу. Тогда я смогу передать Аббатисе, что все хорошо. Мы так же пошлем твое имя министру короля, маркизу де Любоа, и все уладится. Маркиз очень любит добавлять новые имена к своему списку обращенных. Он хвалится, что в районе Бордо он обратил 60 тысяч человек. Это поможет ему завоевать благосклонность короля, так говорит мне мой брат. А Жаклин заговорила очень тихо. «Я очень сожалею, мадемуазель. Вы знаете, что я сделаю почти все для вас, ведь вы для меня так много сделали. Но у меня есть тот, кто сделал намного больше для меня. Он умер за меня, и я не могу отречься от него». «О ком ты говоришь, Жаклин?» «О Господе, Иисусе Христе, мадемуазель». «О, Христос! Но это было так давно, И не чувствуешь ли ты себя слишком самонадеянной, когда говоришь, что Он умер за тебя, простую девчонку? Ты говоришь так, как будто бы Христос какая-то реальность для тебя, и как будто бы ты важна для Него. Глаза Жаклин заблестели. Он действительно реален для меня. Когда меня закрыли в той подземной тюрьме, тьма казалась такой ужасной, я ощущала его присутствие. Несмотря на настоящий мрак, мне просто стало безразлично. Я шептала себе Иисус мой Спаситель, Он здесь, Он мой свет. Но Жаклин, разве это не было просто воображением? Какие у тебя есть основания думать так? Можешь ли ты подтвердить, что Христос был с тобой? Да, мадемуазель. Когда я поверила словам Писания «Не оставлю тебя и не покину тебя», мое сердце наполнилось ощущением Его присутствия. Он был реальным для меня. Он также сказал «Будешь ли переходить через воды? Я с тобою». Спаситель остается верным своему слову. Другое место говорит, что мы смотрим на невидимые вещи, не физическими глазами, а глазами веры. Жаклин, ты меня удивляешь. Я думала, что ты была простой, необразованной крестьянской девушкой, а ты говоришь, как великий учитель или философ. Откуда ты знаешь так много? Я думаю, мадемуазель, что в течение того месяца в подземной тюрьме, Божий Дух Святой научил меня многому. «Конечно же, у меня всегда была возможность изучать Библию на наших собраниях гугенотов, но она стала более реальной для меня во время испытаний». «Божий Святой Дух учит тебя», — повторила Екатерина с удивлением. «Ты думаешь, Он сможет научить меня?» И она со смехом пожала плечами. «Неужели? Что я говорю? Я не должна позволять тебе сделать из меня мрачную девушку. Я полна жизни и радости, чтобы сейчас желать религии». «Когда я постарею, тогда, может быть, будет по-другому». «Иногда молодые умирают», — сказала Жаклин просто. Екатерина негромко вскрикнула и закрыла руками уши. «Ты ужасная, Жаклин. Чтобы я больше не слышала, что ты говоришь о таких вещах, это единственное, что я всегда стараюсь забыть. Я рассержусь, если ты опять напомнишь мне об этом. Я ненавижу даже упоминание слова «смерть». Давай теперь перейдем к делу. Ты пойдешь со мной завтра утром на мессу?» Ответ Жаклин был тихим, но уверенным. «Нет, мадемуазель. «Но почему?» мадемуазель, вы поклоняетесь той лепешке из пресного теста, которую возвеличивает священник. Вы говорите, что это действительно Христос. Для меня это идолопоклонство». «Это все равно остается просто мукой и водой», — Екатерина опять скрикнула. «Моя дорогая девочка, ты понимаешь все буквально. Вникай во все эти детали. Ты должна угождать королю и священнику». И, возможно, немного религии поможет тебе, когда... Когда... Ты знаешь, что я имею в виду. Не религия, мадемуазель. Христос Спаситель. Вот кто поможет мне в час смерти. Екатерина подскочила. Жаклин, ты безнадежна. Я больше не буду с тобой разговаривать. Давай нарвем цветов и украсим и гостиную. Я тебе говорила, что, возможно, сегодня вечером приедет мой брат, капитан Давер. Капитан Давер? прибыл домой через несколько часов после разговора Екатерины и Жаклин. В последующие дни Жаклин была предоставлена возможность проводить время по своему усмотрению. Она нашла много работы, подшивая старые кружева, которые принадлежали матери Екатерины. И теперь, подшив их, она хотела шить себе вечерние платья. Жаклин, сидя за работой, много думала. Она страдала из-за того, что ей пришлось отказать своей молодой хозяйке, ведь та проявляла столько доброты к ней – Будущее грозило ей опасностью, но, несмотря на это, в сердце Жаклин была вера. «Бог возьмет меня к себе, я уверена», – много раз говорила она себе. Затем она молилась за свою хозяйку, чтобы ее душу осветил свет, за отца и Пьера, где бы они ни находились, чтобы они также были утешены, как она. С каждым днем в сердце Жаклин возрастала благодать, так как она узнавала все больше о поддерживающей силе Спасителя – Время общения с ним было для нее драгоценным, и поэтому она не сожалела о том, что была одна. Екатерина была в восторге, что теперь ее брат был дома. Они провели вместе несколько счастливых дней, но не один раз Екатерина замечала, что Рене был грустным и его мысли были далеко. Перед его отъездом в последний вечер она начала говорить о Жаклин и рассказала Рене, что Жаклин очень переживает за своего отца и возлюбленного. «Возможно, я смогу сказать тебе, что с ними стало?» – сказал Рене. «У меня есть список имен, тех, которых послали на галеры. Я могу посмотреть для тебя». Он позвонил в колокольчик. И когда его слуга появился, он приказал принести сумку с официальными бумагами. Когда тот вернулся с сумкой, Рене достал из нее несколько бумаг и стал их рассматривать. «Вот, это то, что мне нужно. Как их звали?» Фамилия Жаклин Гойр, а ее возлюбленного зовут Пьер Венуа. «Хм...» Рене посмотрел на имена в конце списка. «Да, Пьера Бенуа и Жака Гойра послали на галеры. Бедная девочка. Я боюсь, что она их больше никогда не увидит». «Я не буду говорить ей об этом. Возможно, если я ничего не скажу, она забудет их. Надо постараться найти ей другого возлюбленного», заметила Екатерина. «Но, Рене, разве это не досадно? Апатиса позволила мне взять Жаклин только на год. Если к концу этого периода я не сделаю из нее попестку, Она должна вернуться в монастырь. «Ну и что? Ты не можешь обратить ее?» «Нет. Я вижу, что скорее она сможет обратить меня, чем я ее». «Конечно, я не думаю так, но, если честно признаться, Рене, в ее религии есть что-то привлекательное. Несмотря на ее печали, она обладает непонятным для меня миром. Она говорит, что этот мир Божий в ее сердце, и она знает, что ее Спаситель присутствует с ней. Иногда я ловлю себя на мысли, что мне хочется быть похожей на нее».